которая заблудилась в джунглях у реки. Что он говорит? Балдо сердито бормотал что-то. Маугли объяснил. Он говорит, что вокруг меня должно быть плясала целая стая волков. Говорит, что никогда в жизни не видывал такого следа. Говорит, что очень устал. Он отдохнет прежде,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 Молчаливые следопыты увидели, как старик набил трубку, зажег и встал. Они постарались хорошенько запомнить запах табака, чтобы потом узнать Балдо даже в самую темную ночь. Потом по тропе прошли угольщики и, конечно, остановились поболтать с Балдо, который считался первым охотником в этих местах. Все они уселись в кружок и закурили. А Багира и остальные подошли поближе и смотрели на них, пока Балдо рассказывал сначала и до конца с прибавлениями и выдумками всю историю Маугли, мальчика-оборотня. Как он, Балдо, убил Шерхана, и как Маугли обернулся волком и дрался с ним целый день, а потом снова превратился в мальчика, и околдовал ружье Балдио, так что, когда он прицелился в Маугли, пуля свернула в сторону и убила одного из буйволов Балдио, и как деревня послала Балдио, самого храброго охотника в Сианийских горах, убить волка-оборотня. А Мессуа с мужем, родители-оборотня, сидят под замком в собственной хижине,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 После того они расправятся с Мессуа и с ее мужем и поделят между собой их землю и буйволов. А буйволы у мужа Мессуа, кстати сказать, очень хороши. Ведьм и колдунов всего лучше убивать, говорил Балдио. А такие люди, которые берут в приемыши волков оборотней из лесу, и есть самые злые колдуны. Угольщики боязливо озирались по сторонам, благодаря судьбу за то, что не видали оборотня. Однако они не сомневались, что такой храбрец, как Балдо, разыщет оборотня, скорее, всякого другого. Солнце спустилось уже довольно низко, и угольщики решили идти в ту деревню, где жил Балдуо, посмотреть на ведьму и колдуна.